Секрет четвертый, раскрывая который, профессор говорит о некоторых полезных мелочах и пересматривает лимит времени. Константин Филиппович, едва ли не с порога задаю я вопрос. Вы работаете? А в чем, собственно, дело? Профессор явно удивлен. Мне 81 год. Уже несколько лет я на пенсии. Иногда консультирую больных. Вот видите, говорю я, у вас полно свободного времени. Ах, вот оно что, успокаивает профессор. Вы верно подозреваете, что я провел на пенсии всю жизнь? Нет, я как раз очень много работал, не считаясь со временем и более всего как лечащий врач невропатолог В любом случае, однако, я находил время для занятий. Профессор берет вдруг в руки книгу и ложится на кушетку. Уж не собирается ли он читать вслух, думаю я. Но профессор молчит и, наконец, спрашивает. Что я делал? Вероятно, читали, строю я гениальную догадку. Не только уже знакомые иронические нотки в голосе Константина Филиппича предупреждают меня о необходимости быть бдительным. Я, читая, проделал самомассаж ног. Но руки у вас были заняты, вы держали книгу. А я проделал самомассаж ногами. Когда-то я придумал такой способ и часто им пользуюсь. Смотрите внимательно. Профессор, продолжая читать, быстро и ловко массирует левую ногу правой. Икроножная мышца предмет особой заботы бегунов. Великолепно массируется а согнутое колено верхней передней части стопы пяткой. Пяткой же очень удобно массировать переднюю и боковую поверхности голени, где расположены большеберцовые и малоберцовые мышцы. Опять-таки пяткой, помогая рукой, можно хорошо размять переднюю поверхность бедра. Заметьте, При этом также улучшается подвижность голеностопного коленного и тазобедренного суставов. Кстати, развивает свою мысль профессор, самомассаж – полезнейшая процедура, которой самодеятельные поклонники физкультуры почему-то пренебрегают. Особенно важен он для тех, кто занимается бегом, атлетической гимнастикой. Да для любого человека. Снять утомление, подготовить мышцы к работе, просто нагрузить их, когда нет иного способа. Все это возможно с помощью самомассажа. Не говорю уже о борьбе с отложениями солей. Посмотрите, как несложно. Скажем, самомассаж поясницы. Руки ладонь в ладонь, растирание в стороны и продольно. Массаж шеи, руки в замок. Растирание и выжимание. Я не собираюсь перечислять все приемы, указывать их последовательность. Все это детально описано в десятках брошюр. Для нас с вами главное заключается в том, что для самомассажа не требуется какого-то специального времени. Его можно проделывать на рабочем месте, в минуту перерыва, за чтением, сидя у телевизора. Единственное условие – регулярность процедуры. Профессор выходит на террасу и возвращается с деревянной палкой. Возьмите палку, хватом чуть шире плеч, опустите за голову так, чтобы лопатки были максимально сведены. две 3 минуты, просто походите. С той же палкой и контролируя положение лопаток, приседания. Наклоны вперед и в стороны. Простые и очень полезные упражнения. Особенно для тех, у кого неправильная осанка. И опять-таки, для выполнения этих упражнений не обязательно выделять специальное время. Впрочем, давайте-ка посчитаем говорит профессор. В неделе 168 часов. 56 из них отведем сну. 50 – работе вместе с дорогой, на которую я оставляю 2 часа. Получается, что в распоряжении у нас 62 свободных часа. Сколько нужно для занятий? Предположим, 4 раза в неделю – гимнастика, часовая. 3 раза – бег, тоже по часу. И, наконец, 2-3 раза – атлетическая гимнастика. Отведем по часу и на нее. Десять часов в неделю. Да это всего лишь прожиточный минимум, но он доступен практически каждому. Стало быть, сетование на недостаток времени не более чем отговорки, не умение распоряжаться временем. Что ж, соглашаюсь я, относительно времени вы, пожалуй, правы. Но есть возражение и иного порядка. Я привожу профессору подробности диалога с воображаемым оппонентом. — Да, — озабоченно тянет Никитин, — это ваша фантазия, или вы имели дело с живым собеседником? — Фантазия, — отвечаю я. Но с другой стороны, подобные же сомнения может высказать каждый второй встречный. — Так, — говорит профессор, — попробуем разобраться. — Почему столь мало людей целенаправленно, серьезно занимаются физической культурой? Во-первых, и это один из важных аргументов, психологически мы все же остаемся в том времени, когда условия жизни полностью обеспечивали потребность человека в движении. Психология меняется медленно, прогресс же, цивилизация – Пропуская десятки ступеней, гигантскими шагами идут вверх. Этот стремительный рост требует совершенно иного отношения к спорту, к физической культуре. Отношения, которые, несмотря на громадные усилия государства, еще не сформировалось. Я имею в виду население. Согласитесь. Все читали, стало быть, знают о необходимости двигаться, закаливаться. Но мало кто на практике следует этим настоятельным рекомендациям. Виновата здесь, кстати, не только психология, но и неумелая подчас наша пропаганда физической культуры. Ей не хватает глубины, конкретности. Мы замкнулись на тезисе «заниматься полезно». У людей же возникают тысячи «почему» на которые они не могут найти ответа. Отсюда рождается недоверие а подчас и чисто обывательская позиция придуманного вами оппонента. «Я стану заниматься», — говорит такой оппонент, «тратить время, отказывать себе в удовольствиях». «Где гарантия, что я буду вознагражден за это?» «Действительно», — продолжает профессор, «стопроцентной гарантии прожить здоровым, даже при условии активных занятий физической культурой, нет. Но существует такой термин – фактор риска. Так вот, у людей, которые ведут здоровый образ жизни, риск заболеть снижается многократно. Разве это не стимул для занятий? Наконец, весь этот разговор об отказе от удовольствия. С позиции своего возраста могу сказать, что никакие сиюминутные удовольствия не идут в сравнении с величайшим удовольствием прожить жизнь до конца деятельно, созидая и творя. Испытать же это удовольствие в полной мере может только здоровый человек. Вот ответ вашему оппоненту. Константин Филиппович, предлагаю я. Давайте сформулируем ваше представление о здоровом образе жизни. Давайте, соглашается профессор, это несложно. Во-первых, регулярные тренировки, занятия спортом, физкультурой. Называйте как угодно. Движение словом. Во-вторых, умеренное питание. В-третьих, отказ от вредных привычек. 4. Закаливание. Лично я еще несколько лет назад купался в море круглый год. Сейчас заканчиваю сезон в конце ноября и начинаю в первых числах мая. и наконец 5. Психоэмоциональная сторона. В этом плане у человека должен преобладать оптимистический настрой. Согласен, в современной жизни трудно избежать волнений. Но опасны не они, а очаги застойного возбуждения нервной системы. Когда человек беспрерывно размышляет о неприятном, вот таких периодов в жизни нужно избегать. Мы выходим на шоссе, профессор протягивает мне руку, и вновь я ощущаю ее крепость. «Запомните», — говорит он мне, — «я занимаюсь спортом, чтобы жить здоровым». Здоровье мне нужно для того, чтобы с полной отдачей сил заниматься любым делом. Только в этом истинное счастье. В достижении его, как видите, нет никаких секретов. Конец книги. Ноябрь 1992 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.